«Не хочу». Мир плохой и жестокой, воображение раздваивалось. Темноту в углу шкафа начинало заливать сверкание. Всплывал в сияние серебра замок принца-алмаза из сказок бабушки Дарьи. Под полом скреблись взаправдошние мыши. Били 12 н а с т о я щ и е часы, и Золушка, сбегая с бала, теряла свой хрустальный башмачок. Мама не выдерживала, вскакивала с постели. «Иди, детка, попроси у папы прощения, и пойдешь спать». Будничный тусклый, а все-таки говорила папочка, прости, меня отпускали, и я проваливалась в сон. Мне часто снилось в детстве одно и то же. Снился непонятный знак, похожий на иероглиф. Что-то вроде многорогатой буквы «Ж», перекрещенной с f Знак этот... То неуклонно разбухал, увеличивался, оболочка его чуть ли не лопалась, то затем опадал, будто у него внутри были легкие, способные вдыхать и выдыхать воздух. Знак почти замещал меня. Я осилилась от него избавиться, отбивалась и просыпалась в смятении, кто знает, может, Так являлся мне знак судьбы, который я смогла тогда запомнить, но не умела расшифровать. Были и бессонные ночные часы. Иногда мне снилось, что мама умерла. Я в страхе вскакивала, на цыпочках подбегала к спальне родителей послушать, дышит ли мама, но после этого долго не могла уснуть. На улице под окном раскачивался фонарь. то треснет паркет, то скрипнет вдруг дверца шкафа. С пустырей доносились пугающие звуки м ноющего и лязгающего на ветру железа, заржавевших и полуоторванных дверей, погребов и складов. Нет, я не боялась, но мне было одиноко, и ночью острее, чем д н ё м я чувствовала, что никому не нужна. Этажом выше в нашем доме жила семья доктора Д. Отец-врач, мать, биолог и двое детей, мои ровесники, Лёля и Вова. Иногда брат и сестра приходили играть ко мне. Им нравился наш а р и с т о н отличавшийся от граммофона тем, что пластинки были из прочного лакированного картона. Чаще же отпрашивалась я. «Мамочка, можно я пойду к Вове и Лёле?» «Не больше, чем на час», — отвечала мама. «В квартире Д было немного мебели». До блеска натерт паркет, весь день открыты форточки, на письменном столе их мамы микроскоп. Но меня больше всего м а н и л о к себе трапеция. Она висела в дверном проеме между двумя комнатами. Поочередно мы учились на ней выжиматься на руках, что было достаточно трудно. Я часто падала, но, перемогая боль, не с д а в а л а с ь чтобы не отстать от Вовы. У меня был повышенный интерес ко всему, что происходило в этом доме. Когда родители Вова и Лёли приходили с работы и все усаживались ужинать, отец спрашивал «Ну, рассказывайте, как у вас прошел день?» Связывая в цепочку значительные и малые события дня, дети отвечали «Я вся обращалась вслух, с удивлением о т м е ч а ю что взрослым интересно все детское». «Теть Мария, за что меня отец не любил?» Отважилась я спросить свою родственницу, будучи уже взрослым и много пережившим человеком. «Как это не любил?» — уставилась она на меня. «Отец очень даже тебя любил». «Тогда что же? Я была не похожа на гордую девочку его суровых дней, повторяющую «я б не ела б», Вместо «есть хочу» я с детства слышала от друзей-родителей «Таких замечательных людей, как Владислав Иосифович, больше нет». Чувствовала и сама. Папа был вовсе не злым человеком. И вряд ли разгадка тому, почему он без пощады порол несмышленную еще девчонку, кроется в чем-то однозначном. Возможно, то были сдержки фронтовой контузии. А может, таким образом избывалась скопившаяся за годы гражданской войны жестокость? Никто мне этого сейчас уже не объяснит.